Глава десятая Когда проснулась от того, что карета остановилась, одна половина моего туловища лежала на сиденье. Неужели я заварилась на бок во сне? Недоуменно приподняла голову и обнаружила под ней чёрный камзол моего пса. Гммм, то есть мужа. Выпрямилась и поднесла вещь к лицу. Она пахла сырой землёй и хвойным лесом. «Что ты делаешь?» Раздался спокойный голос Дестина, заставив меня вздрогнуть и отбросить камзол так, словно я натворила что-то ужасное. Он уже успел выйти на улицу и сейчас заглядывал в открытую дверь кареты. "Ничего", заливаясь краской стыда, вымолвила я и коснулась головы. "А моя шляпка?" "Выкинул", ровно ответил пёс. Потянулся и забрал камзол, странно на него покосившись. Словно я его не нюхала, а слюни о него вытирала. Выкинул? жалобно воскликнула я. Как ты мог выкинуть мою шляпку? Она тебе не идёт. Он дёрнул рукой, как бы намекая, что пора выходить. Вздохнула и бормоча себе под нос возмущения, взялась за холодную ладонь достина и выбралась на улицу. Блокнот забрал, шляпу выкинул. Она мешала тебе спать. Бесстрастно произнёс он, выпуская мою руку. Пойдём. Мы не успеем заказать тебе платье у придворной модистки, но мы можем выбрать что-нибудь в одной из лучших лавок столицы. Да не нужно мне платье, вздохнула обречённо, поджимая губы. Дэстин остановился и повернулся, смерив меня внимательным взглядом, словно пытаясь найти ответ. А что тебе нужно? В туалет? Торжественно улыбнулась, стараясь не рассмеяться. И ни за что не угадаешь. Мне не нравится твоё игривое настроение, мрачно отозвался мой почти муж. Прикрыла рот ладонью, скрывая смешок, и прочистила горло. Неправильный ответ. Я хочу есть. Это не может подождать, сохраняя невозмутимое спокойствие, поинтересовался он. Туалет Усмехнулась и прошла мимо него по направлению к таверне. Позади раздался тяжелый, полный мук и отчаянья вздох самого опасного мужчины в империи. Стоило нам переступить порог таверны, я сразу вспомнила, за кого собираюсь замуж. И поняла одну важную вещь. Дестин очень терпелив по отношению ко мне, снисходителен и даже, возможно, питает ко мне капельку уважения, но это не точно. Посетители разом повернули к нам головы, а когда поняли, кто перед ними, мигом отвернулись, вжимая эти самые головы в плечи. Дэстин безразлично прошёл за стол и сел, ожидая, пока я займу место и сделаю заказ. «Я в уборную», — произнесла робко и поспешила к неприметной дверце в задней части таверны, пока меня не прожгли любопытные взгляды. Меня не было всего несколько минут, я не собиралась любоваться на себя в зеркало, Лишь сделала свои дела, вымыла руки и прошлась пальцами по спутанным волосам. Но когда вышла, таверна подозрительно опустела. Вообще ни одного посетителя. А мой пёс невозмутимо ел огромный кусок слегка поджаренного на огне мяса. «Ты же не хотел есть», — произнесла язвительно, садясь напротив. Обернулась, ища взглядом под овальщицу. Она тряслась за стойкой — Глядя на меня широко распахнутыми от ужаса глазами, повернулась к Дестину, подозрительно прищурившись. "И что ты натворил?" Он отложил вилку и поднял на меня пристальный взгляд опасных янтарных глаз. "Отчитывать меня будешь?" "Просто интересуюсь", хмыкнула Беспечная и добавила мстительно. "Из-за тебя меня теперь не станут обслуживать, и я останусь голодной. Ешь мясо." Невозмутимо произнёс он и протянул мне кусочек мяса наколотый на вилку. Скривилась, дёрнув головой. Оно же ещё мечит. Дестин Замир, удивлённо моргнув, а его губы, вечно сомкнутые в прямую-упрямую линию, дрогнули в улыбке. Он щёлкнул пальцами и тихо произнёс, но его как ни странно услышали: "Обслужите мою невесту. Она голодна". Подавальщица тут же сорвалась с места и уже через секунду была возле меня. Вежливо поклонилась и начала сбивчиво перечислять, что из блюд есть в их заведении. Мне, пожалуйста, запечённый картофель с зеленью и грибами, и рыбу в винном соусе, определилась я и доброжелательно улыбнулась, отпуская несчастную. Посмотри, ты всех запугал, доволен собой, иронично выгнула бровь. А ты совсем не боишься, да? легоматично отозвался пёс, продолжая есть. Передёрнула плечами и отвела взгляд. Знаешь же, что боюсь. Но это инстинктивный страх, который я могу отличить от настоящего и контролировать его. Ты мне ничего не сделал, чтобы бояться тебя по-настоящему. Нет причин. Лучше бы боялась, глухо рыкнул он и опустил голову, чтобы я не видела его глаз. Что он чувствует сейчас? Чувствует ли вообще? Заказ принесли довольно быстро, видимо, потому что мы остались единственными посетителями. Гм, из-за нас, наверно, понесла убытки. Стоит это учитывать, когда в следующий раз мне захочется в туалет и поесть. А рыбу ты пробовал? Отрезая кусочек белого сочного мяса, поинтересовалась я. Не думаю, уклончиво отозвался Дестин. Она взяла салфетку и вытерла гобы. Не предлагай, я не стану пробовать. Но почему? Игрива поднесла вилку к его рту и дёрнула бровями. Давай, она не кусается. Пёс дёрнулся, словно не зная, как реагировать на шутку, но к моему удивлению быстро съел предложенный кусок. Но как? Затаив дыхание, поинтересовалась я. Ещё? Достаточно, отрезал он и поднялся. Бросил на стол несколько купюр и молча направился к выходу. Вот ведь собака вредная, а с другой стороны, это ведь я к нему пристаю, играюсь с огнём, точнее, дёргаю хищника за хвост. И зачем, спрашивается, сама не знаю. Быстро доела, поблагодарила хозяев, помахала бледной подавальщице на прощание и вышла на улицу. Мимо промчалась карета, едва меня не сбив отшатнулась, подворачивая ногу на неровной каменной кладке, и почти упала, но меня поймали под руки. «Ты сплошная ходячая проблема», — довольно равнодушно произнёс пёс и усадил шипящую от боли меня на скамью, которая стояла у входа в таверну. «Что ты...» — осмотрю ногу, — ровно произнёс он и опустился передо мной на одно колено. Схватил меня за лодыжку, заставив морщиться, и снял туфлю. Шум назглотнула, дёрнувшись, но меня удержали, схватив под колено. "Сиди смирно", сурово велел и коснулся пальцами ступни. Зажмурилась, ощущая, как тело покрывается мурашками. Не думала, что это будет настолько приятно.